11.4. Оценка инфляции. Кейнсианство и монетаризм. Как уже было отмечено, инфляция превратилась в фактор, постоянно лихорадящий экономику всех стран. Этим объясняется возрастающее внимание, уделяемое инфляции экономистами. До 30-х годов нашего века инфляция однозначно считалась негативным явлением. Однако в 30-х годах рыночная экономика испытала сильнейшее потрясение в виде Великой депрессии. Стало очевидным, что классический подход признававший только саморегулирование рыночной экономики, уже устарел. Требовалось как раз-таки регулирование рыночной экономики посредством государственного вмешательства. При этом оно должно быть косвенным. Такой инструмент косвенного вмешательства государства в рыночную экономику и разработан в теории выдающегося английского экономиста Кейнса. Страница 159. Именно поэтому в 30-х годах ставили периоды триумфального шествия кейнсианства по всему западному миру. Кейнс и стал основоположником реабилитирующей инфляцию концепции. Ее начали рассматривать как такое негативное явление, которое при умело направленной финансовой политике способно все-таки дать позитивный импульс всей экономике. Этим Кейнс совершил своеобразный переворот во экономистов создав концепцию согласно которой активная финансовая политика государство стимулирующая спрос в период депрессии способна обеспечить рост производства и снизить массовую безработицу смысл рассуждений кейнса состоял в следующем дополнительная денежная миссия означает рост платежеспособного спроса населения в свою очередь такой рост должен явиться стимулом для увеличения предложения товаров Произойдет это потому, что в погоне за деньгами покупателей, производителей расширят объем производства и тем обеспечат товарное покрытие возросшего в результате дополнительной денежной эмиссии платежеспособного спроса. Приведенное теоретическое рассуждение трансформировалось в экономическую политику, получившую название контролируемая инфляция. Однако реальность оказалась сильнее теории. Превышение платежеспособного спроса над товарным предложением привело к обыкновенному росту цен. Производитель предпочел направиться по более легкому пути. Вместо увеличения предложения он стал выбирать инфляционный избыток денежных знаков у покупателя простым повышением цены. Неудача попытки контролировать инфляцию была предопределена еще и тем, что многие секторы рыночной экономики были фактически монополизированы, а кейнсианский подход предполагал свободный конкурентный рынок. Всем, кто занимается экономикой и жаждет ее улучшить, следует запомнить навсегда – У производителя есть только два способа повышения своего дохода – за счет роста цены при неизменных издержках производства, за счет сокращения издержек производства при неизменной цене. Страница 160. Из этих двух способов – самый простой и легкий – повышение продажной цены товара и попытка навязать ее покупателю. И… До тех пор, пока доступен первый способ, нет такой силы, которая заставила бы производителя заняться сокращением издержек производства и увеличением его объема. Лишь тогда, когда производитель убедится, что дальнейший рост цены невозможен, он займется производством и его издержками, да и то, если не является монополистом. В рыночной экономике единственной силой, способной убедить производителя, заняться производством, а не спекуляцией, является свободная конкуренция между производителями. Итак, теоретическая попытка частичной реабилитации инфляции потерпела поражение от смышленных в практическом отношении производителей, любителей монополизма и неэластичного спроса. И тогда инфляция вновь была признана злом, с которым следует решительно бороться. С 60-х годов пришла эпоха монетаризма, концепции, которая считает, что стабильность рыночной экономики решающим образом зависит от регулирования денежной массы, находящейся в обращении. Суть монетаристского подхода выражена в его знаменитом положении «деньги имеют значение». Практика монетаризма состоит в проведении мер, прямо противоположных кейнсианским рецептам – ограничение государственных расходов и роста денежной массы. Если кейнсианский подход означал стимулирование спроса в надежде тем самым вызвать цепную реакцию в виде роста предложения, то монетаризм, напротив, стимулирует предложение, следствием которого должен стать рост спроса – от спроса к предложению. Таков смысл перехода от кейнсианской трактовки инфляции к монетаристской –